Глава 21. Правителям, говорил он, живется хуже всего. Когда они обнаруживают заговоры, им не верят, покуда их не убьют. На досуге он всегда забавлялся игрой в кости, даже в будни и по утрам. Купался он среди дня и за дневным завтраком наедался так, что за обедом ничего не брал в рот, кроме матианского яблока и вина из бутылочки. Примечание. Матианские яблоки получили название от Матия, друга Цицерона и Цезаря, любителя садоводства и гастрономии. Пиры он устраивал частые, и богатые, но недолгие. Кончал он их всегда засветло и не затягивал попойками. Вместо этого он потом до отхода ко сну прогуливался в одиночестве.